49. Возьми крест свой и следуй за мной, означает иди такой, какой есть, со всеми своими несовершенствами, но иди, но за мной, самсь свою отвергнув, то есть меня поставив прежде всего в сознании. Этим умоляется, отвергается самость. Ярость её надо свести на нет. и ниши изменить высшим, дабы в сознании беспрепятственно первое место было отдано учителю. В этом смысл и значение слов «принять владыку сердцем и в сердце». Сердце там, где сокровище. Сокровище камня растет энергиями сердца, к нему устремленными и его питающими. Бесполезно чтить учителя устами, то есть мозгом. Сердце надо привлечь сердца, безмолвным почитанию. Так можно быть во владыке во все часы, утро, дня и вечера, и во все часы ночи, ты в сознании не отделяться, для чего служит лик, представляемый в сердце ярко. Связь с учителем можно усиливать неустанно, пока не сольются сознание воедино в бесконечном подъёме и бо сознание учителя. Продвигается в беспредельность быстрее, чем сознание ученика. Следовательно, и здесь, как и во всем, нет конца. Потому так важно избрать правильное направление. Ибо при бесконечном развитии, начала и бесконечности цепи причин и следствий, каждое движение во благо и к свету будет уже достижением. Посев делается и на сегодня, и на завтра, но на протяжении пути бесконечно. В этом аспекте действия малые приобретают значение великое, ибо из малого растёт большой. Символ зерна особенно убедителен. И благо, если оно доброе, держитесь неотделимо, дабы посев был добротным. В лучах света владыки легко отобрать семена блага от колючек, терний, сорняков, Колючие злые всходы. Хорошо все, проходящее через сознание, пропуская через луч, встав в стороне. Много ошибок можно избежать. Ошибки неизбежны, но надо спешить, ибо поспешает учитель. А за ним надо поспевать, дабы в сознании не оторваться слишком. Не годится застой. В движении все. Сегодня уж не то, что вчера, и завтра будет иное. Спешите под кровь учителя, время не ждет. Видим, как кто-то хочет промедлить, занявшись делами своими. Можно упустить и свои дела, и учителя. Своих дел полно у всех, но они не делают людей совершенными. Потому дело мое ставится впереди своих. И тогда преуспеяние обеспечено. Даются пути жизни, ведущие в жизнь. Много путей смерти, и многие идут ими. Их уделы разлагающие со луны, ибо разложение сознания притягивает окружение соответствующее. По магнитным лучам притяжения распределяются духи, сбросившие с себя земные одежды. Убийственный магнетизм луны велик. Двухсторонний лик лунного луча лучше тянуться к солнцу. И избрать солнечный путь. Из двух полюсов бытия или центров притяжения можно избрать любой: жизни и смерти, эволюции или инволюции духа, который, погрузившись в материю, космически перед собой имеет законный путь восхождения. Ибо средний или низшая точка погружения уже землёю и человечеством земным давно пройдена. Не скрою, Путь долг и труден, и становится все труднее по мере утончения и раскрытия сознания. Но легко катиться лишь вниз. Подъем все же труднее. Говорю к тому, чтобы знали, что легкость не есть признак пути восходящего. Кто легкости жаждет, тот не на верном пути. Учитель озабочен тем, чтобы не было неправильного понимания условий ученичества. Хочешь идти — иди. Вот путь перед тобою полный трудностей и препятствий неодолимых. Если не устрашишься, всё же пойдёшь и дойдёшь до положено. Упорству, решимости и настойчивости учитель ручательство даёт. Сущность ручательства учителя двусторонняя. Не могу поручиться за гнилое и негодное сознание, разделённое в себе, колеблющится и отрицанием заражённое. Но радостно ведут доведевших со мне и преданных крепко. Учителю радость дать новую возможность или новые обстоятельства. Заряю утро просыпается обновлённый луч, несущий сознанию новые вести. Их надо принять в готовности духа. Кому пошлю луч? Конечно, приёмляющему его. Много приёмников бессознательных отчёта себе не отдающих, что получают и от кого, но тем ценней и речайшие сознательные приёмники, воспринимающие благо луча. Им свет и первый луч мой. Сеители мудрости Владыки, вам поручаю принести в мир слово моё. Вам доверяю сокровище знаний. Вас оставлю ва средниками между мудростью высшей и ими не знающими её. Собирайте алмазы мысли учителя, чтобы отдать их на потребу мира, где они собиратели света. Потому помощь моя и защита моя вам, нашедшим владыку в сердце своём. Многие хотели бы быть приёмниками мысли учителя. Но что сделали они для достижения этого? Что им отдали, чем поступились, какой труд принесли и оявили ли силу устремлений? Что сделали они, чтобы познать учителя? На жалующихся и не нашедших не тратьте время. Но скажите, учитель готов встретить каждого, стучащего со сердцем. Но надо постучать, и если не открывают, стук повторить еще и еще. Закон отзвука на зов не приложен. Но лишь на стук открываем заветную дверь. Хотящий найти пусть стучится.